тогда начинай. Андрей сосредоточенно кивнул, приподнял руки и, развернув ладони вверх и немного друг к другу, начал формировать структуру формы. Тишлин, живописно развалившаяся на подушках, молча следила за его усилиями. Еще в первый вечер он удивленно спросил ее, не боится ли она заниматься оперированием Хаса не в тренировочном покое, а в обычном, ну почти обычном помещении. Кларианка в ответ только усмехнулась. «Не беспокойся, мы с тобой будем оперировать объемами Хаса на пару-тройку порядков меньшими, чем те, которыми вы с профессором оперируете в тренировочном покое». Так что максимум, что нам будет здесь грозить, это парочка обугленных подушек. Но тут ее голос превратился в кошачье мурлыканье. Я уверена, что ты не допустишь такого урона моему маленькому гнездышку. Когда Андрей приступил к формированию третьего уровня формы, пот начал заливать ему глаза и, заметившая это кларианка, приподнялась и вытерла его рукавом своего пенюара. Это ее движение едва не привело к тому, что Андрей снова чуть не упустил форму, но стиснув зубы, сумел таки довести ее форму до конца. Фух! Шумно выдохнул он. Получилось! Поздравляю! Поощряюще улыбнулась Тишлин. Молодец! Передохни ором и повтори это еще пару раз. Андрей фыркнул, откидываясь на подушки. Вы с профессором одинаковы. Первая удачная попытка – отдых, а затем двукратное повторение. «Ну да», – кивнула Кларианка, – «это стандартная практика при обучении оперированию Хаса». «Слушай, а зачем ты это делаешь?» – внезапно спросил Андрей спустя несколько минут. «Что? Ну, возишься со мной, учишь и лечишь. Ведь ты делаешь именно это, я же чувствую». Чешлин улыбнулась. Вот неугомонный, все-то тебе хочется понять. Но если попытаться вскрыть мои побудительные мотивы, то в первую очередь мне это нравится. Ты мне интересен, с тобой хорошо в постели, ты радуешь меня своими успехами, же мое самолюбие учителя. Так что я не столько напрягаюсь с тобой, сколько отдыхаю, наслаждаюсь жизнью и получаю заряд положительных эмоций. А Бандадели? Ему тоже все это очень интересно. Он впервые столкнулся с подобным случаем и старается выжать из него максимум возможного. Ты же не настолько наивен, чтобы думать, что он не отслеживает малейшие изменения, происходящие в твоем организме. Причем каждый дирс. Андрей пару мгновений полежал, осознавая ее слова, а затем подскочил. «Так что же он пишет, как мы с тобой?» Клорианка шеловливо рассмеялась. «Дорогой, я давно знаю Бандадели и уверяю тебя, что все записи наших бурных ласк будут навсегда похоронены в личных архивах профессора, так, что кроме него самого их больше никто не увидит». Андрей густо покраснел, набучился и принялся зыркать по сторонам, пытаясь разглядеть глазок видеокамеры, но потом до него дошло, что это бессмысленно. Местные технологии, видео или вернее голосъемки были знакомы ему очень приблизительно, но даже такого поверхностного знакомства было достаточно, чтобы понять, что в качестве голокамеры мог бы выступать весь потолок. Ладно, я вижу, что ты отдохнул, так что займись повторением только что освоенной формы. На следующее утро Бандадели, вместо того, чтобы, как обычно, заняться с Андреем в тренировочном зале, неожиданно вызвал его в свой кабинет. В кабинете профессор оказался не один. Сбоку от него сидел невысокий крепкий мужчина с коротким ежиком седых волос и лицом, изборожденным глубокими морщинами. Когда Андрей вошел, тот вцепился в него цепким холодным взглядом. «Проходи, найденыш, садись», – пригласил его Бандадели. «Знакомься, это стук». Мужчина приподнялся, растянул губы в улыбке и протянул Андрею жесткую ладонь. При этом его глаза продолжали холодно изучать землянина. «У меня к тебе будет просьба, найденыш», – мягко продолжил профессор, когда представление завершилось. «Не мог бы ты рассказать нашему гостю о том, как ты появился в коме и обо всем, что произошло потом?» Андрей окинул Бандадели удивленным взглядом. Зачем, если профессор знал об этом в подробностях? Неужели он сам не просветил гостя? Однако землянин уже успел понять, что Бандадели ничего не делает просто так. Если ему надо, чтобы Андрей сам рассказал свою историю, то лучшим для землянина выходом будет подчиниться. Поэтому он повернулся к гостю и заговорил. Стук слушал молча, лишь время от времени задавая короткие, но очень емкие вопросы, касающиеся даже не столько истории самого Андрея, сколько цивилизации Земли. А после того, как землянин закончил рассказ, гость повернулся к профессору и молча кивнул. Бандадели торжествующе улыбнулся и повернулся к Андрею. «Найденыш, у нас к тебе есть серьезное предложение». Стук – один из наиболее известных в нашем секторе кома мастеров клинка, и он готов заняться твоей подготовкой в этой области. Это обойдется тебе всего в 5000 универсальных кредитных единиц. Поверь, это очень, ну просто очень хорошая цена. Обычно он берет 15 тысяч за блой, причем очередь к нему расписана на урмы вперед. «И чем же вызвано такое благоволение?» Несколько ошарашенно произнес Андрей, ошеломленный озвученной ценой. «Моей просьбой. Стук мне кое-чем обязан, поэтому он согласился отложить на какое-то время свои дела и прибыть сюда, дабы познакомиться с тобой поближе и решить, готов ли он учить тебя». А также профессор сделал короткую паузу, едва заметно улыбнулся и продолжил характеристикой, которую дала тебе госпожа Тишлин. Поверь, ее мнение в определенных кругах ценится очень высоко. Андрей слегка побагровел, вспомнив о том, что узнал из последнего разговора с Кларианкой и окинул профессора злым взглядом, но затем сделал над собой волевое усилие и сумел слегка успокоиться. Поэтому, когда он заговорил, его голос звучал сухо и ровно. Насколько я представляю, для того, чтобы овладеть клинком, требуются урмы тренировок. Боюсь, настолько большой кредит не даст мне ни один банк. Профессор и его гости переглянулись, и в их глазах мелькнуло одобрение. Да, ты прав, это так. Поэтому наше предложение не имело бы смысла, если бы оно было единственным. Но оно не одно. Профессор сделал паузу, а затем торжественно произнес. Я предлагаю тебе испытать мою новую методику. Она заключается в том, что в твой организм будет внедрена сложная шестиуровневая форма, которая немного изменит и заметно подстегнет твой метаболизм. И это при соответствующих нагрузках приведет к тому, что ты сможешь за короткое время серьезно нарастить мышечную массу, а также увеличить скорость прохождения нервных импульсов, повысить собственную выносливость и некоторые другие физические характеристики. Короче, всего за блой ты сможешь достичь результатов, на которые при обычных тренировках тебе потребовалось бы не менее урма. Андрей задумался. Вот блин, как заманчиво-то. И все по книжкам и играм. Герой выпивает чудо-эликсир и сразу же становится сильнее, ловче и быстрее. Но в жизни так не бывает. тяп в дамке – это мечта лентяев, а в жизни за все приходится платить. Так что где-то явно есть подвох. Он так и спросил. А в чем подвох, профессор? Бандоделли усмехнулся. Молодец, соображаешь. Дело в том, что хотя эта форма уже давно отработана и широко используется, она никогда не применялась к операторам Хасса ниже шестого уровня. Считалось, что на более низких уровнях развития энергетического тела недостаточно, чтобы эта форма могла сработать с необходимой эффективностью. Но мне, с помощью уважаемой госпожи Тишлин, удалось ее доработать до уровня, при котором становится возможным применить ее к тебе. Тут профессор усмехнулся и пояснил. Да и вообще, если честно, это была изначально ее идея. Она возникла у нее после твоих успехов во своей немногоуровневых структур. Они показали, что твое энергетическое тело достаточно развито, чтобы пропускать через себя довольно значительные объемы Хаса. Он сделал короткую паузу, а затем нехотя добавил. Конечно, по сравнению с базовой, использующейся на шестом уровне оперирования Хаса, эта форма будет обладать заметно меньшими возможностью и эффективностью, но все равно, по нашим прикидкам, твой прогресс будет действительно впечатляющим. Андрей некоторое время молча обдумывал сказанное, а затем спросил. И сколько мне будет стоить уже это предложение? Столько же, сколько и обучение у мастера стука. Можешь мне поверить, это только потому, что ты будешь первым. Тем, кто последует за тобой, это обойдется раз в двадцать дороже. Андрей задумался. А тех, кто владел Хаса на шестом уровне, ходили по-настоящему ошеломляющие слухи. Они действительно использовали Хаса для существенного повышения возможностей как своего тела, так и разума. Так, только операторы Хаса шестого уровня были способны передать в неподготовленный разум полный языковой пакет, как это произошло с Андреем. А об их скорости реакции, живучести и выносливости ходили настоящие легенды. Более того, те, кто оперировал хаса на шестом уровне, практически не нуждались в каком-либо оружии. Они сами по себе уже являлись мощным оружием, причем заметно превосходящим все, что имелось в распоряжении бродников Кома. А в чем необходимость непременного участия в этом эксперименте мастера стука, осторожно поинтересовался Андрей. Профессор усмехнулся. «Ну, острой необходимости его участия в нашем эксперименте действительно нет, но подумай, он мастер клинка, а твое тело в течение блоя сильно изменится. И да, ты можешь просто нагрузить его в этот период тем или иным комплексом упражнений, направленных на развитие силы, выносливости, скорости реакции и так далее». Но с помощью мастера стука ты сможешь не просто развить, а переформатировать свое тело, так что оно будет буквально заточено под клинковый бой. Андрей снова задумался. Да, это было серьезно. Клинок, несмотря на всю его кажущуюся старомодность, являлся в коме очень серьезным оружием. Причем, чем выше был уровень оперирования Хаса, тем большую важность приобретал клинок. А вообще, он непременно входил в состав основного вооружения, начиная со второго уровня оперирования Хаса. Все дело в том, что соответствующий уровню оперирования Хаса клинок наносил тварям кома в единицу времени заметно больший урон, чем подавляющее большинство доступных на этом же уровне образцов оружия. Ну а где-то с 4, пятого он вообще становился самым смертоносным вооружением Бродника, единственным недостатком которого было то, что для его применения приходилось входить в зону досягаемости когтей, зубов и жвал тварей кома. Но все это в огромной мере окупалось его убойной мощью, даже на втором, третьем и четвертом уровнях. А для тех, кто оперировал Хаса на пятом и выше уровнях, он являлся основным носимым оружием. Нет, кое-кто все равно имел при себе что-то совсем уж дальнобойное, но оно служило скорее вспомогательным, нишевым вооружением, а вот клинок являлся уже основным. Так что его носили практически все бродники, и каждый из них уделял развитию навыков обращения с клинком заметное внимание. А тут такое предложение. «Ну что ж, предложение очень заманчивое», задумчиво произнес землянин. «Но я хотел бы лучше понять вашу личную заинтересованность в этом эксперименте». «Вот вы, профессор, вероятно, кроме удовлетворения вашего профессионального любопытства, рассчитываете вывести на рынок новый дорогостоящий продукт, не так ли?» Так, медленно произнес Бандадели, а в его глазах заиграли веселые огоньки. Да, я так и думал, и именно этим, вероятно, и вызвана столь значительная скидка. Но кроме коммерческого, вы имеете еще и свой личный, научный, да и просто человеческий интерес, не так ли, профессор? Несомненно, тут же отозвался Бандадели. Андрей удовлетворительно кивнул и развернулся к стуку. «А в чем заключается ваш интерес, мастер-стук?» Сидевший сбоку гость профессора, несколько мгновений пялился на землянина все тем же колючим цепким взглядом, а затем приоткрыл мощные челюсти и коротко бросил. Устал от рутины. «Понятненько», – удовлетворенно произнес Андрей, впервые за последние два с лишним года, воспользовавшись словечком, которое он когда-то в веселые и беззаботные студенческие годы употреблял напропалую, к месту и не очень. «Ну что ж, господа, должен вам сказать, что ваше предложение действительно очень-очень заманчиво. Да что там говорить, оно просто великолепно». «Надо быть полным идиотом, чтобы не ухватиться за него обеими руками». А вот только Андрей Деланов сожалеюще вздохнул. «На мне уже и так висит 7600 универсальных кредитных единиц долга. И если я соглашусь на ваши предложения, то эта сумма увеличится почти в два с половиной раза». Он сделал короткую паузу и бросил внимательный взгляд на своих собеседников. В глазах профессора уже вовсю скакали даже не огоньки, а веселые бессинята. Да и взгляд мастера стука тоже несколько подобрел, что ли. Поэтому я вряд ли смогу согласиться на ваши предложения. Состроив грустную рожу, со вздохом закончил Андрей. Затем сделал паузу, воздел очи горе и задумчиво бросил. «Ну, разве только вы согласитесь сделать мне еще небольшую скидочку? Ну, на размер вашего личного интереса, профессор, и вашей развивающейся скуки, мастер, скажем, ограничившись пятью тысячами кредитов на двоих». Несколько мгновений в кабинете Бандадели висела напряженная тишина, а затем мастер Стук вновь приоткрыл свои челюсти и насмешливо бросил. «Нахал!» А профессор просто заржал.